В описании типов различных жирных кислот, жиров для краткости, очень трудно избежать малочитаемых терминов. Транснасыщенные, полиненасыщенные и прочее в том же духе. Я думаю, это как раз то, что мешает усваивать информацию о них не только пациентам, но и медикам. Как услышишь, начало про эйкозапентаеновую кислоту из-под группы 3 полиненасыщенных жиров – так сразу хочется выпить водки и забыться сном. Поэтому давайте поступим не так. Полностью избежать терминов и названий не удастся. Но мы разделим все жиры по степени их опасности провоцирования болезней по цветовой шкале. Как принято, например, при оценке угрозы терроризма. Уровни красный, оранжевый, желтый, зеленый. Красный уровень. Все чаще по радио и ТВ мы слышим термин «трансжиры», которые упоминают в негативном контексте. И правильно, именно трансжиры ответственны за провоцирование инфарктов, инсультов, онкологии и диабета. Трансжирные кислоты, сокращенно трансжиры, содержатся в некоторых количествах в натуральных продуктах, в основном животного происхождения. Эти количества трансжиров при условии сбалансированной диеты особого вреда нам бы не нанесли, Если бы мы ограничились этими жирами именно естественного происхождения. Полтора кг мяса не каждый съест. Так и было, пока за дело не взялась пищевая промышленность. Сегодня основной источник трансжиров – продукты, обработанные промышленно. Индустриальная гидрогенизация полезных растительных полиненасыщенных жирных кислот в трансжиры – плата за повсеместный отход от натуральных продуктов. Простой пример – Сливочное масло и маргарин. Казалось бы, масло, сливочное, чистый жир. Там он так называемый насыщенный, животного происхождения. Вредно. А маргарин значительно менее калориен. И сделан из растительных масел. А общее количество жира меньше. Да, сливочное масло действительно повышает уровень холестерина в крови. Но не только плохого, низкой плотности, но и хорошего, высокой плотности. Я в своих предыдущих книгах не раз касался темы плохого хорошего холестерина. Один откладывается в сосудах, закупоривая их. Другой, наоборот, очищает сосуды, освобождает их от плохого холестерина, транспортирует его в печень, где тот и утилизируется. Поэтому здоровому человеку надо иметь не только низкий уровень плохого холестерина, но и повышенный уровень хорошего холестерина высокой плотности. Это настолько важно, что врачи-эпидемиологи, подсчитывая число факторов сердечного риска, видя высокий уровень хорошего холестерина высокой плотности, сразу вычеркивают из расчетов один отрицательный фактор, считая, что он нейтрализован. Так вот, потребляя сливочное масло, мы в результате повышаем уровень холестерина низкой плотности, и это плохо, но одновременно повышаем и холестерин высокой плотности, И это уже очень хорошо. Помню, как мой отец-профессор говорил знакомым, «Не надо полностью отказываться от сливочного масла. В умеренных количествах от него может быть и польза». А я, крошка-сын, ну, тогда уже студент-медик, тогда все спрашивал, почему? Вот, видимо, поэтому. А что же маргарин? А вот тут все грустно. При его потреблении калорий и общее количество жира меньше. Плохой холестерин низкой плотности растет, а хороший холестерин высокой плотности, наоборот, падает. Вот тут уж точно двойной удар, как любят говорить в рекламе различных бессмысленных лекарств. Этот двойной удар по нашему здоровью хорошо поставлен у всех трансжиров. Повторюсь, именно они ответственны за эпидемию ожирения, диабета, инфарктов, инсультов, некоторых видов онкологии. Невольный вопрос. А что, пищевая промышленность умышленно поставила цель извести нас как биологический вид? Да нет, все не так черно-бело, хотя к тому и идет. Вред трансжиров доказан совсем недавно, а индустрия с гидрогенизацией жиров существует уже сто лет. Используют дешевые растительные масла, концентрируют их, сгущают. В результате они хорошо держат форму, в меру мягкие, в меру твердые, обеспечивают хороший вкус, тают во рту, выпечка с ними не черствеет, легко жарится. Только вот при этой гидрогенизации в молекулах изначально безвредных растительных жиров происходит определенные изменения, превращая их, как оказалось, в смертельно опасные. Менять технологические процессы, сырье, революция в пищевой промышленности Дешевой замены трансжирам нет, все другое резко увеличит себестоимость кулинарных продуктов. Во всех развитых странах понимают необходимость таких непростых решений и пытаются ограничить производство трансжиров законодательно и уж как минимум обозначать на этикетках информацию об их наличии в продукте. И учат население, что если информации об их количестве нет, Обращать внимание на надпись «частично гидрогенизировано» – это и есть признание в наличии трансжиров. У нас пока ограничения дальше разговоров не идут. Хорошо еще хоть наконец признали существование этой проблемы. Однако есть трансжиры, от которых может быть даже и польза. Конечно, это не индустриальные, а те трансжиры, которые содержатся в продуктах животного происхождения. В молоке содержится одна из разновидностей трансжирных кислот – пальмитиновая жирная кислота. Так вот, в умеренных количествах она может способствовать предотвращению диабета второго типа в противоположность всем своим транс-собратьям. Оранжевый уровень. Насыщенные жиры, жирные кислоты. Не будем вдаваться в химическую формулу, что там насыщено и чем – Нам от этого полезной информации никакой. Просто запомним название разновидности жиров, которые необходимо ограничивать. Пример их действия уже был приведен – сливочное масло. Да, заметно повышает холестерин, но не только плохой, но и хороший. И тем не менее доказано – провоцирует развитие атеросклероза сосудов, диабет и прочие болезни, с которыми связано наличие избыточного веса. Сегодня некоторые ставят под сомнение эти доказательства, ссылаясь на новые данные. Не будем вмешиваться в этот спор славян между собою, но отметим, что насыщенные животные жиры все же менее вредные, чем индустриальные трансжиры. Была работа, где показано, что если трансжиры в продуктах заменить на насыщенное, ну, например, твердый маргарин на то же сливочное масло, то хоть это и не лучшая замена, Риски сердечно-сосудистых заболеваний все равно пойдут вниз. Более вредные, менее вредные, все равно вредные. Помните об этом. И запомните, где этих насыщенных жирных кислот содержится особенно много. Это в первую очередь мясо, так называемое красное. Свинина, баранина, говядина, молочные продукты, сыр, особенно сыр, мороженое. Мы не зря все время настаиваем на употреблении обезжиренного молока и молочных продуктов. За границей очень редко можно увидеть, когда кто-либо берет в супермаркете молоко 3% и более. Пропаганда здорового образа жизни начинает давать плоды. Мы же очень редко останавливаем свой взгляд на молоке полуторапроцентной жирности и детей приучаем к жирному молоку. Действительно, детям от такого молока непосредственного вреда не будет. Но мы ведь прививаем им с самого начала неправильный вкус. Они вырастают и продолжают пить вкусное жирное молоко, сводя этим на нет всю пользу этого ценного продукта. Вы заметили в этом перечне мороженое? То-то же. А в нем еще и сахар, а еще и трансжиры, жиров там вообще 20%, а еще и наполнители и ароматизаторы. Насыщенными жирами богато и пресловутое пальмовое масло, несмотря на свое, казалось бы, растительное происхождение. Все дискуссии на ток-шоу о пользе или вреде пальмового масла отражают только нежелание пищевой промышленности сдавать свои права. Конечно, если кто-то будет употреблять пальмовое масло в умеренном количестве, скорее всего, ничего плохого с ним сразу не случится. Если разложить пальмовое масло на составные части, там найдутся и полезные организму элементы. Но кто-то – это одна история, а миллионы людей, да еще на регулярной основе потребляющие этот продукт в темную, эта история совсем другая, с резко мультиплицированными рисками. И помните про индустриальную гидрогенизацию жиров, выводящую их на красный уровень по нашей классификации? Ну а что же сало? Я с детства помню, как моя мама, врач-диетолог, в то время говорила, сало в небольших количествах очень полезно, уникальный источник некоторых незаменимых кислот. Она в то время защищала диссертацию по профилактике атеросклероза и хорошо в тех кислотах разбиралась. По сей день она рекомендует кусочек сала, несмотря на свое мусульманское происхождение. Она у меня наполовину турчанка, наполовину крымская татарка. Действительно, если разобраться, в сале, помимо вредных насыщенных жиров, содержатся и полезные, полиненасыщенные, из зеленой группы. В справочниках можете почитать про линолевую и арахидоновую кислоты. Помните, однако, про крайне высокую калорийность сала – и просуществование других, более богатых и менее рискованных источников жиров зеленого уровня – рыба, орехи. Желтый уровень – мононасыщенные жиры. Все жиры, перед которыми стоит слово «ненасыщенные», оказывают в основном благоприятное действие на организм. Мононенасыщенные могут повышать хороший холестерин и, возможно, даже понижать плохой. Почему же тогда они не в зеленом уровне? Врачи пока остерегаются активно их рекомендовать, потому как исследования их воздействия на организм еще идут. Кое-кто осторожно заключает – связь с заболеваниями сердца не выявлена. Другие указывают даже на возможную роль в предотвращении атеросклероза. Сомнения идут от отсутствия чистоты родословной. Тут налицо мезальянс. С одной стороны, все хорошо, они содержатся в оливковом и рапсовом маслах, в курице. С другой стороны, все не так радужно, они есть и в красном мясе. Более того, именно с мясом люди в развитых странах пока потребляют больше мононенасыщенных жиров, чем с продуктами растительного происхождения. С мясом же у диетологов и врачей отношения сложные. Поэтому пока четких общих рекомендаций по потреблению мононенасыщенных жиров нет. Зеленый уровень. Полиненасыщенные жиры. Жирные кислоты. Вот тут никаких сомнений. Ура-ура! Едим в больших количествах жирную рыбу, морепродукты, рыбий жир, оливковое, подсолнечное, кукурузное, рапсовое масло, орехи, семечки. Полезно для здоровья. снижает риск инфарктов, инсультов, диабета и даже болезни Альцгеймера. Набор полиненасыщенных жирных кислот может группироваться в семьи. Одни с маркировкой N6, например, линолевая жирная кислота, содержится в основном в растительных жидких маслах, хотя и в сале тоже есть. Помните? Другие с маркировкой N3, например, альфа-линоленовая жирная кислота В основном в морепродуктах, особенно жирная рыба и рыба с темным мясом, тунец, например, и в рыбьем жире. И еще в овощах, родственниках капусты, брокколи, брюссельской капусте, также в грецких орехах, льняном масле, соя. В них правда разновидности N3 немного отличаются от тех, что в морепродуктах. это для общего развития. Семейство N6 понижает плохой холестерин и повышает хороший. В итоге снижается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Ложку дегтя? Пожалуйста. В эксперименте на животных показано, что при чрезмерном потреблении возможно усиливаются процессы канцерогенеза, иными словами, предрасполагают к росту опухоли. Но то на крысах. Их этими маслами до бесчувствия накачивали, по наблюдению за людьми таких данных нет. Семейство Н3 действует на холестериновый обмен также благоприятно, но при этом имеет еще ряд других ценных для нашего здоровья свойств. Оно уменьшает склонность к тромбозам, полезно для сетчатки глаз, для мозга. И наиболее важные в этом семействе жирные кислоты, содержащиеся именно в рыбе и рыбьем жире. Это длинные цепи Н3 или омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Хотите их название? Надо ли? Ну, пожалуйста. Докозагексаеновая и эйказапентаеновая жирные кислоты. И как? Участвуют в правильном развитии мозга у плода и в раннем детстве. Позже предотвращают снижение активности мозга, предохраняют от деменции и болезни Альцгеймера. Многочисленные исследования доказали безусловную полезность рыбьего жира. Мало я знаю примеров столь единодушного одобрения какого-либо вещества или лекарства. Вот его доказанный послужной список. Предотвращает инфаркты и инсульты. Предотвращает аритмии, в том числе и мерцательную. Замедляет число сердечных сокращений. Уменьшает число случаев внезапной смерти. Снижает сердечную недостаточность. Предотвращает тромбозы. Применяется при лечении депрессии, уменьшает резистентность к инсулину, оказывает противовоспалительный эффект. Впечатляет? Основной отрицательный момент – неприятный вкус. Теперь рыбий жир выпускается в капсулах, потом послевкусие также может появиться, но глотать уже можно. Осторожность надо проявлять лицам, принимающим кроворазжижающие препараты. Не переусердствуйте с дозой. Итак, официальная рекомендация врачей. Потреблять жирную рыбу не реже двух раз в неделю, лучше каждый день. Тем, кто не может, ежедневный прием рыбьего жира в той форме, которая доступна вам в аптеках или магазинах. В заключение главы о жирах еще рекомендации американских диетологов 2010 года. Не ограничивайте общее количество потребляемых жиров. Вместо этого заменяйте жиры животного происхождения растительными и теми, что в морепродуктах. Избегайте потребления трансжиров, исключите из своего рациона покупную выпечку, фастфуд, твердые маргарины и сходное. Для жарки используйте жидкие растительные масла, оливковое, подсолнечное, рапсовое. Не забывайте про орехи и семечки. Впрочем, к построению правильной здоровой диеты мы еще подойдем в отдельной главе. Вдумайтесь, четверть всей мировой популяции людей страдают малокровием. Половина из них имеют в основе дефицит железа. Наибольший процент анемиков – подростки и женщины. Что понятно, первые питаются не так, как нужно, особенно те, кто склонен к ожирению. У вторых имеются естественные регулярные кровопотери. Прежде чем говорить о предотвращении и лечении железодефицитной анемии, надо запомнить главное – причина анемии должна быть найдена. Например, если у мужчины выявлен даже немного сниженный гемоглобин, то ему необходимо провести гастро- и колоноскопию. Можно выявить эрозии, язву, полипы, рак. То же относится и к женщинам. Обязателен осмотр гинеколога при полной норме надо искать причину кровопотери дальше. При стандартной диете в организм поступает 20 мг железа. Около 10% его усваивается организмом. Мужчины теряют с потом, отшелушиванием кожи, через желудочно-кишечный тракт около 1 мг железа в день. Менструирующие женщины примерно столько же. Все, что свыше, это уже не норма и требует выяснения. Всасывание железа, поступающего с пищей, зависит от очень многих причин. Ну, во-первых, важен его источник. Идеальные – мясо, потроха, печень, курица, рыба. Железо в них содержится в такой структурной форме, которая всасывается максимально легко. Также в этих продуктах содержатся и другие биологически активные вещества – способствующие ускоренному всасыванию железа. Железо растительного происхождения отличается от такового в мясе и усваивается значительно хуже, как мы помним из главы про вегетарианство. Фасоль, бобовые, шпинат, брокколи, орехи, сливы, виноград – все это продукты растительного происхождения, богатые железом. Но всасывается он, увы, плохо. Во-вторых, важно то, что вы еще едите вместе с теми же богатыми железом печенкой, курицей или зеленой фасолью. Если продукты богатые кальцием, железо будет всасываться значительно хуже, так как кальций конкурирует с железом вместе всасывания. Есть и другие продукты, ухудшающие всасывание железа из пищи. Чай, танины, кофе, соя, овсянка, хлопья, отруби – Ржаная мука, фитонциды, яйца. Из того, что усиливает усвоение железа организмом, аскорбиновая кислота. В-третьих, это то, какие лекарства вы параллельно принимаете. Мы ведь все что-то принимаем, не так ли? Препараты, понижающие кислотность желудка. Ранитидин, Зантак, АМС, Нексиум. Средства от изжоги. Те же Ренни, Маолокс. Лекарства, повышающие уровень кальция, некоторые антибиотики – тетрациклин, ципро, таваник – могут снижать усвоение железа. В-четвертых, наличие некоторых сопутствующих заболеваний. Одно из самых распространенных – инфицирование бактерий Helicobacter pylori. Кто читает мои книги, знает, что без описания болезней, вызванных этой бактерией, не обошлась ни одна из них. Хеликобактер провоцирует эрозивный гастрит, язву желудка и даже его онкологию. Мешает нормальному всасыванию железа. Если причина железодефицита – инфекция, то необходимо лечение антибиотиками для ее искоренения. К другим болезням, меняющим всасывание железа, относятся воспалительные заболевания кишечника и целиакия, неспособность переваривать глютен – белок, содержащийся в зерне, И то, и другое требует коррекции перед началом восполнения запасов железа с помощью диеты. Очень часто только пищевых продуктов, богатых железом, бывает недостаточно для коррекции анемии. Слишком уж много факторов влияют на всасывание железа из диеты. Тогда приходится восполнять железо при помощи лекарственных препаратов. Тут дозы железа другие, однако все то, что было сказано про всасывание его из продуктов, Справедливо и в отношении лекарств, которые мы принимаем внутрь. Есть еще несколько моментов, которые необходимо знать тем, кто лечит анемию препаратами железа. Лечение должно быть длительным. До наступления нормализации гемоглобина 6-8 недель, до полного восполнения запасов железа до 24 недель, то есть 6 месяцев. Правда, самочувствие начинает улучшаться скорее, уже через неделю может пройти усталость, увеличится трудоспособность. Одним из симптомов дефицита железа и связанной с этим анемией у детей является стремление есть то, что для еды не предназначено – мел, бумагу, лед, особенно лед. Так что не надо кричать на ребенка «что ты делаешь? тфу, брось!» а анализ крови сделать – Кстати, как только ребенок начинает получать препараты железа, у него вскоре все проходит. Что еще может навести на мысль о недостатке железа в организме здорового, казалось, человека? Его реакция на свеклу. В данном случае свекла является своеобразной лакмусовой бумажкой. Многие люди замечают, что после употребления свеклы моча окрашивается в розоватый цвет. Так вот... В норме такое встречается только у 10-12% людей. А вот при железодефиците подобная окраска мочи после употребления свеклы видна в 80% случаев. Дело в том, что пигмент, который содержится в свекле и ответственен за изменение цвета мочи, в норме обычно обесцвечивается ионами железа. Когда ионов железа не хватает, пигмент попадает в мочу неизмененным. Вуаля! Всасывание железа происходит в той части кишечника, в желудке вообще ничего не всасывается, что начинается сразу за желудком. Поэтому те препараты, которые содержат железо в медленно растворимой оболочке для долгого всасывания, эти таблетки позиционируются как пролонгированного, продленного действия, для лечения анемии не подходят. Дозы железа в препаратах для приема внутрь часто недостаточны, чтобы покрыть продолжающиеся кровопотери, например, при выраженных маточных кровотечениях. Соли железа лучше всего всасываются в кислой среде и в присутствии аскорбиновой кислоты. Поэтому рекомендации запить лекарство стаканом апельсинового сока – не пустой звук. Тут можно закрыть глаза на высокое содержание кальция в апельсиновом соке. В таких условиях железо борьбу за всасывание у кальция выиграет. И еще. Прием препаратов железа возможен не менее чем за 2 часа до и 4 часа после приема препаратов, снижающих кислотность. Прием препаратов железа внутрь очень часто сопровождается тошнотой, изжогой, вздутием живота, коликами. Почти 70% людей, которым железо прописано для приема внутрь, Его не пьют именно из-за этих побочных эффектов. Поэтому при неуспехе препаратов железа внутрь его вводят внутривенно. У нас популярно введение препаратов железа внутримышечно. Однако эти инъекции в ягодицы болезненные и существенного эффекта не имеют, а вот к неприятностям привести могут большим. Всасывание из массивной мышцы лишь немного превышает ту, что мы получаем при приеме внутрь. Но железо можно и перебрать. Есть такое наследственное заболевание гемохроматоз. Не слышали? Ну тогда послушайте, может пригодиться. Ведь каждый десятый белый человек является носителем этого гена. Правда, для того, чтобы болезнь стала явной, необходимо, чтобы такой ген был и у мамы, и у папы. Если нормальный человек впитывает из диеты 1-2 мг железа в день, и примерно столько же выделяет, то носители этой генной мутации забирают из пищи все 4-5 мг в день. Много это или мало? В отличие от множества путей поддержания гомеостаза, устойчивости внутренней среды, в обмене железа природой не предусмотрены механизмы его повышенного выделения при избыточном накоплении. Поэтому железо накапливается с раннего детства годами, И его излишек сказывается через много лет, как раз к возрасту 40-50 лет. Повышаются ферменты печени. В ней не находят никаких вирусов. Пациент при этом не пьет, не ест жирного. Что же с ним? А вот этот самый гемохроматоз приводит к гепатитам, циррозу печени, раку. Если накапливается в сердечной мышце, то одышка и сердечная недостаточность. Если в гипофизе, то бесплодие и импотенция, в поджелудочной железе панкреатит и так далее и тому подобное. Поэтому, если у вас в роду были серьезные проблемы с печенью, так и невыясненные причины, то имеет смысл пройти как можно раньше генетический анализ. Ведь предотвратить такое накопление железа довольно просто – регулярное кровопускание. Эти больные – идеальные доноры, их кровь вполне полноценна и не опасна, Им же самим от сдачи крови только одна польза – сердце и сосуды. Насколько же нам вбили в голову, что кофе для них вредно? Что вы, я кофе не пью, у меня гипертония. Многие врачи с тупым упорством продолжают поддерживать это средневековое представление. Лучше бы книжки почитали. Попытаюсь донести до вас еще раз. Безопасен кофе гипертонику в разумных количествах. Это только если кто-то первый раз в жизни кофе выпил. Давление может подскочить. Зато польза от кофе тому же гипертонику – море. Инфаркты бывают реже. Да-да, специальные исследования в Скандинавии это показали. Пейте от трех чашек в день, и риски сердечного приступа снижаются. Но если пить свыше шести, то они опять растут. Более того, кофе предотвращает развитие аритмии. Казалось бы, парадокс. Он же в больших дозах учащает пульс. Да, слегка участить ритм может, но в разумных дозах аритмию не вызывает ни мерцательную, ни какую-либо другую.